Троицы, Сергиев, Музей, Заповедник 1 февраля 1940 года Совет народных комиссаров РСФСР своим постановлением от 1 февраля 1940 года объявил весь комплекс Загорского историко-художественного музея в черте крепостных стен музеем-заповедником. Сейчас музейные собрания насчитывают не один десяток тысяч экспонатов, а основу музейного фонда составили сокровища Троицы сергиева монастыря. Собственно, с него начались и сама Троице-Сергиева лавра, и город Сергиев Посад. Десятки вёрст исходили по лесным дебрям вокруг небольшого подмосковного городка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 Вскоре брат его ушел на Москву, и в Арфоломее остался один. Жил он скромно и достойно, бордничал, рыбу ловил, питался кореньями и орехами. По тишине Лазоревой растекался дым, а по окрестным городам молва об отшельнике. Начали сюда стекаться люди, просили пристанище, силились рядом. Сообща поставили церквушку во имя Троицы, понемногу из затхлых землянок перешли в добротные срубы. Вскоре вокруг этой церкви образовался небольшой монастырь. Старые русские монастыри являлись и военными крепостями. Таким был и Троицкий монастырь, первоначально обнесенный деревянным тыном. Впоследствии тын был заменён деревянными крепостными стенами с башнями, которые, в свою очередь, были заменены каменными. С древнейших времен вокруг монастыря возникали села и слободы, населенные крестьянами и ремесленниками, обслуживавшими обширное монастырское хозяйство. В 1782 году из этих сел был образован город Сергиев Посад, который славился производством игрушек, миниатюрной резьбой по дереву, изделиями мастериц, золотошвеек и другими ремеслами. Но это было потом, а в 1357 году московский митрополит присвоил Сергию, монашеское имя Варфоломея, звание игумена монастыря. Троицкий монастырь рано начал выделяться среди других монастырей московского государства. Его игумен сергей Радонежский понимал необходимость единения сил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 в том числе личные вещи Сергия Радонежского и его облачения, келейную икону игумена, а также свитки на деревце, берестяные грамоты. Некоторые из этих вещей и сейчас хранятся в Троице Сергеевой лавре, а среди них кадила с дарственной надписью. По форме оно похоже на каменный храм, построенный игуменом Никоном над гробом Сергия Радонежского. «Кадила» Напоминает московские храмы второй половины XIV века, завершие которых сирийский архидиакон Павел Олепский, побывавший в монастыре в XVII веке, сравнивал с раскрывшейся кедровой шишкой или артишоком. Между лентами плетенок мастер поместил с каждой стороны по три фигурки святых. Фигурка Иоанна Предтечи впоследствии была утрачена, и ныне существующая является более поздней. Вместе с изображением Христа святые составляют так называемый «Деисус» — моление. Вскоре после нашествия при помощи московских князей пепелище снова стало застраиваться. Троицкий монастырь всегда играл видную роль в политической жизни государства — В самом водовороте событий он оказался и в конце XVII века. За его стенами дважды получал убежище юный пётр I во время знаменитой Хованщины и при попытке царевны Софии завладеть престолом. Одновременно с усилением политической роли монастыря росло его значение и как культурного центра. В нем собирались драгоценные древние рукописи, замечательные произведения прикладного искусства, созданные монахами или попадавшие сюда от великих князей и бояр. Вкладчиками в Троицкий монастырь были цари, великие удельные князья, бояре, духовенство, торговые и служилые люди. Наряду с земельными владениями и деньгами в монастырь дарили и произведения искусства сосуды, шитые золотом, жемчугом и серебром подвесные пелены, покровы, плащаницы. Причины вкладов были самыми различными. Так цари великие князья делали вклады по случаю восшествия на престол, рождение наследника или одержанной победы. Часто вклады делались на помин души, ради сохранения древнего письма и по другим поводам. В 1791 году Екатерина II пожертвовала монастырю Филонь, шитую с изысканной роскошью. А плечи Филони, шитые по зеленому бархату различными по величине жемчужинами, отличается редкостной красотой и слаженностью травного орнамента, оплетающего птиц монограмму троицы Сергиевой Лавры, данную латинскими буквами. Подбор жемчуга по цвету и размеру произведен так, что многочисленные посетители музея воспринимают орнамент не плоскостно, а почти как скульптурную лепку. Но в мастерских троицы Сергиева монастыря работали и свои живописцы, резчики по дереву и кости, ювелиры.